Глава 38. 26 декабря 2013 года. Бостон. Стелла продолжала заворожённо слушать Джейкоба. Она никогда не видела, чтобы кто-то показывал свою жизнь так неприкрыто, так бесстыдно, но в то же время с такой любовью. История его детства взволновала ее. Но более всего ее пугал тот факт, что этот спокойный и тихий человек с голубыми глазами и проникновенным голосом, сидящий перед ней, обезглавил Дженнифер Трауза и дочь директора. «Значит, в юности ты познакомился с девушкой. Расскажи об этом подробнее», — сказала Стелла. «Это была не просто девушка. Она была моим будущим». Увидев, как она входит в магазин, я потерял дар речи. Она была красавицей. Я смотрел, как она разговаривает с отцом. Я любовался тем, как она говорит, как смотрит на бутылку в витрине, на которую тот обратил внимание. Я любовался ее улыбкой. Когда они ушли, у меня будто разбилось сердце. Я не смог сказать ей ни единого слова, Но что я мог сделать? Обратиться к ней прямо на глазах у отца? Как только они сели в машину, я выбежал из-за прилавка и выглянул за дверь. Я смотрел, как их машина уезжает вдаль, а вместе с ней и моя жизнь. Помню, какими длинными показались мне те вечер и ночь. Я думал, как найти ее, как приблизиться к ней, как познакомиться... Тогда я даже не знал ее имени, но это было неважно, что такое имя. Я был влюблен. Как бы ее ни звали, я знал, что в конце концов буду называть ее своей женой. Любопытно, что тогда у меня возникали такие мысли, особенно если вспомнить, что она сказала мне, когда мы познакомились. Весь оставшийся день я бродил по городу. Дяди не был, и он не мог узнать, что я закрыл магазин. Так или иначе, если бы я ему все рассказал, он бы меня понял. Мой дядя был идеалистом, мечтателем и считал личное счастье и, прежде всего, любовь чем-то жизненно необходимым. Мне нравились его взгляд на жизнь и его преданность любви, несмотря на то, что ему столько раз отказывали. Я спрашивал на вокзале, спрашивал в других магазинах, не знают ли они, где остановилась семья, о которой я не мог сказать ничего действительно определенного. Я знал только, что у мужчины, отца семейства, были каштановые волосы, а его дочь была примерно моего возраста и с волосами того же цвета. Неудивительно, что мне... Немного удалось выяснить в ходе этих поисков, и, конечно, я начал терять надежду. В тот момент я пожалел, что не набрался смелости сказать больше, чем сказал, что не получил больше той информации, чем получил. Я подумал, что никогда больше ее не увижу. Но вдруг мой взгляд упал на центр аренды автомобилей. На пустой площади... Стояло более 30 синих Фордов, точно таких же, на каком уехали они. Я поговорил с менеджером, и он сказал, что знает их. Наверное, мой восторг убедил его, и он согласился дать их адрес. Ночь показалась мне вечностью. Я пытался заснуть, но это было невозможно. Я думал о том, что скажу, когда окажусь перед ней, о том, что гипотетически могла бы ответить она, и что отвечу я. Я выстраивал возможный диалог, в котором всякий раз оказывался посмешищем. Я пришел в отчаяние. Мне казалось, что я не смогу прийти к ней. Все мои вымышленные разговоры заканчивались пощеченной фразой «Кто-нибудь вызовите полицию» или «Тем, как я со всех ног удираю оттуда». Было уже шесть утра, я так и не сомкнул глаз, и был абсолютно убежден, что не смогу заставить себя приблизиться к ее дому. Но потом я вспомнил мать. Я подумал, сколь неудачный выбор она сделала, и как ее жизнь пошла ко дну, когда она выбрала не того человека. И тогда я сказал себе «Нет, с девушкой, которую я полюбил, не случится ничего подобного. Я всегда буду защищать ее». Я буду любить ее и заботиться о ней, чтобы никто не причинил ей вреда. Я сделаю ее счастливой. Я поднялся с постели, принял душ и побрился. Час или два я стоял перед зеркалом, репетируя первые слова. Я был полон решимости завоевать ее, решимости спасти. Я устал, но не хотел спать. Сердце билось с бешеной скоростью. Я видел нас вместе до конца жизни. Я определил час, в который приду к ней, пошел к ее дому и, не колеблясь, нажал на звонок. Не знаю, сколько длился тот разговор, но не было ни дня за эти семнадцать лет, чтобы я не вспоминал его. Улыбка Аманды, ее сонный взгляд и вскрик удивления. Она согласилась пойти со мной на ярмарку, а я согласился угадать ее имя. Когда я уходил, в животе у меня странно щекотало. Я до сих пор испытываю это чувство, когда думаю о ней. Я вернулся домой, и первое, что я сделал, составил список женских имен. За утром мне удалось написать более четырехсот. Я не сомневался, что среди них должно быть и ее имя но у меня не было ни малейшей подсказки, ничего, за что можно было бы зацепиться. Я не знал, что случится, если я не угадаю. Однако даже малейшая вероятность отказа в случае моего промаха заставила меня как следует поломать голову над всеми возможными вариантами. Все утро я провел размышляя, как ее могли звать. Я попытался вычеркнуть из списка какую-нибудь Имя просто потому, что оно не сочеталось с ее внешностью. Но я не смог исключить ни одного. Ее могли звать как угодно. Меня звали Джейкоб, и это имя никак не соотносилось с моей внешностью. Мои родители не знали, каким я буду, когда вырасту, так что этот критерий показался мне недостаточным для того, чтобы убрать один из вариантов». Тогда я попытался исключить что-нибудь, опираясь на распространенность имени. Это, конечно, была еще одна несусветная чушь. В одной части страны были распространены одни имена, в другой — другие, а я даже не знал, откуда она. У меня не было никаких зацепок, так что или я должен был превратиться в настоящего экстрасенса всего за пару часов, или навсегда — распрощаться с идеей встречаться с ней. Я понял, что шансов угадать ее имя у меня нет, и тогда появилась идея. Я предоставлю ей возможность сделать это самой.